Глава 5. Меня никогда не перестает изумлять, с какой легкостью умеет врать мой наставник. Роберт Асприн. В учебной комнате Мофея уже никто не спал. Ольга приводила в порядок прическу, Тереза поправляла перед зеркалом воротничок, а несравненная Азиль, вернувшаяся со своих ночных похождений, воседала в кресле мэтры и, как обычно, улыбалась. Девушки выглядели так уютно и по-домашнему, что король просто умилился. Ой, ваше Величество! радостно взвизгнула Ольга, как она обычно это делала, и, бросив расческу, рванулась обниматься. Доброе утро, ваше Величество! склонила головку Тереза, приседая согласно этикету, как обычно. Доброе утро, Шелар! — сказала Азиль, продолжая улыбаться. Поздравляю! А где же Кира? — К Эльвири убежала, — отозвался король, тоже не в силах удержать улыбку. — А я вот зашел пожелать вам доброго утра и заверить, что я действительно жив, здоров и счастлив. А вы себя как чувствуете? — Великолепно, — качнула локонами Азиль. — Слава богу, ничего, — отозвалась Тереза. — И черти его принесли этого эльфа, — вздохнула Ольга, покидая королевские объятия и приземляясь в кресло. О том, что у нее одна косичка заплетена, а вторая так болтается, она уже забыла. Я глазом моргнуть не успела, как он меня накачал до поросячего визга. Я и повеселиться не смогла, отрубилась в момент. Кстати, он что, правда, голубой или мне с пьяном показалось? Исключительно с пьяном засмеялся король. У него черные волосы, белая кожа и темно-зеленый костюм, ни одной голубой детали. А, да я не о том. Ну что, вы я не дальтоник, чтобы зеленая с голубым путать. Я имела в виду он, правда, илмару в любви объяснялся. Правда, захихикала Азиль. Бедная Элмар, если бы он не был так пьяный, его бы, наверное, хватил. — А при чем тут голубой цвет, — не понял король. — Да не цвет это, это у нас так выражаются. Вот уж не думала, что эльфы голубые бывают. — А в каком смысле у вас так выражаются, — уточнил его величество, присаживаясь в ближайшее кресло. — В том смысле, что мужчины друг с другом. Вы смотрите, он вам еще мафия соблазнит. — Пока что он его соблазняет пить вино и развлекаться с Камилой, — вздохнул король. А в остальном, я надеюсь, у Мэфия есть голова на плечах. — А, так этот эльф с женщинами тоже, — уточнила Ольга. — Тогда еще ладно, это я еще могу понять. А вот Тереза осталась глубоко разочарована. Она считала эльфов как-то нравственнее. — Жаль, конечно, когда красивая сказка не выдерживает испытания действительности, — улыбнулся король. Но эльфы такие и есть, милая Тереза, и принципы христианской нравственности им столь же чужды, сколь и их понятия тебе. Посему не стоит на него обижаться. Элмара только жалко, засмеют ведь господа паладины. И Замофея действительно немного боязна. Этот непутевый старший товарищ еще и всяким непотребством научит. Пьянство и групповой секс с Камилой они уже изучили. Дальше что? Наркотики и групповой секс с мужчинами? И ведь запрещать как-то неловко, не поймет. — Не переживай, — звонко рассмеялась Азиль. — У Мафея действительно своя голова имеется. Вчера он, например, заявил, что не находит ничего интересного в однополой любви. — А его наставник глубокомысленно повел своими дивными очами, — хихикнула Ольга. — И тоном старого мудреца прорек. — Это сейчас тебе так кажется. — А пройдет лет семьдесят, и ты поймешь, что в женщинах уже все изучено вдоль и поперек и тебе захочется какого-то разнообразия в жизни. Ах, где теперь мои шестнадцать лет, когда мир казался огромным и интересным? — Надеюсь, я до этого не доживу, — сам себя утешил его величество. — Люди столько не живут. — Азиль, милая, что ты на меня так смотришь? — Ты знаешь, — серьезно сказала нимфа, остановив на его величестве неподвижный взгляд. — Твоя матовая сфера куда-то подевалась. И я теперь вижу в тебе столько интересного... Я тебя прошу, поспешно перебил ее король, вспомнив, чем обернулась болтливость прелестной нимфы для кантора Не надо никому говорить о том, что ты во мне видишь. Я не хочу, чтобы об этом знала вся столица. Это вообще государственная тайна. А, -а, -а понимающий кивнула Азиль. Хорошо, я никому не скажу. А если Элмар спросит? Элмару я расскажу сам. Но ты же не знаешь. А ты мне как-нибудь расскажешь наедине. — Ну, если для тебя это так важно, — вздохнула нимфа, — тогда ладно. Я за тебя очень рада, шалар за то, что ты любишь, за то, что ты счастлив, и за то, что ты смог разбить свою сферу сам, без посторонней помощи, как и хотел. Но, знаешь, мне все равно очень хочется заняться с тобой любовью. Не для того, чтобы тебе помочь, а просто так. Со сферой или без ты все равно очень особенный человек. — Опять заплюта восемь медиков, — обиженно вздохнул король. «Даже не думай! Я почтенный, женатый человек и не собираюсь изменять любимой супруги даже самой прекрасной нимфой на свете!» «Я знала, что ты так скажешь», — улыбнулась Азиль. А Ольга тихонько хихикнула, видимо, как обычно, вспомнив что-то веселенькое по поводу. «Надеюсь, ты это как-нибудь переживешь», — шутливо отозвался его величество и поспешил сменить тему. «Лучше скажи, зачем ты преподобного Чена, святого человека, с пути истинного сбила?» А вдруг он обед целомудрия сломал из-за тебя? У них в хине обычаи есть дурацкие. Азиль расхохоталась, зазвенев своими украшениями. — Да что ты, шелар, нашел, о чем переживать? Ничего с ним не случится. Прочтет лишних двести раз молитву и всего-то. Преподобный Чен — нормальный и здравомыслящий человек, весьма терпимый к человеческим слабостям, особенно к собственным. Он, между прочим, половину твоих придворных дам перепробовал. Это он мне сам признался. И, разумеется, забыл тебя предупредить, чтоб ты не болтала об этом направо и налево. Ох, Азиль, когда ты уже повзрослеешь? Там в моей гостиной сидит Элмар и ждет, чтобы проводить тебя домой. Так что не засиживайся. Правда? — спохватилась Азиль. А я думала, он еще спит. Тогда я побежала. А где в таком случае Жак? — тут же поинтересовалась Тереза. — Пошел выяснять, сделали ли мне гроб. Пояснил король и, увидев, как резко изменились в лице все присутствующие дамы, укоризненно проворчал. Ну вот, еще вы мне скажите, что у меня некроманский юмор. Люди иногда коллекционируют такие вещи, что уму непостижимо. Почему я не могу собирать собственные гробы? А, так вы их коллекционируете, захихикала Ольга. А что, это круто и прикольно. Тереза тактично промолчала. — Действительно некроманский юмор, — покачала головой Азиль. — Впрочем, ты всегда был не такой, как все люди. За это я тебя и люблю. Счастье тебе, Шелар. Спасибо, — вздохнул король, проводив ее взглядом, и снова обратился к Ольге. — Не откажешь ли ты мне в любезности прогуляться со мной по парку? — А королева не возревнует? — хитро поинтересовалась девушка. — А то она такая. Уже грозилась сделать Камиле рот от уха до уха, если поймает. И ведь сделает, вздохнул король. Ее величество, дама серьезная. Но ты можешь не опасаться. Мне нужно переговорить с тобой об одном деле. Только прическу закончи все-таки. Ой, спохватилась Ольга. Это я тут сижу перед вами, как лохудра, и все молчат. А мы все как-то уже привыкли, заметила Тереза. Только зачем вам ходить в парк? Оставайтесь тут и беседуйте. А я пойду домой. Не бегать же мне по дворцу в поисках Жака. Да и на работе он вроде как. — Вроде как, — согласился его величество. Между прочим, когда мой верный шут намерен жениться, а то меня он женил столь усердно, что я не знал, куда деваться, а сам что-то не торопится. Вот теперь я уж на нем отыграюсь. — Ах, ваше величество! — вздохнула Тереза в очередной раз без надобности поправляя воротничок. — Это больной вопрос. Я просто не знаю, что с этим делать. Ведь получается, что мы живем в греховной связи, а обвенчать нас, как положено, здесь некому. — Не усложняй себе жизнь, — посоветовал король, — любой из наших общепринятых свадебных обрядов, которые ты столь забавно именуешь языческими, с таким же успехом сделает вас законными супругами. — Перед обществом, — мягко поправила его Тереза, — но не перед Богом. — А тебе так важно, чтобы именно перед Богом, причем конкретным? — Тереза, милая, да разве дело в обрядах? Бог ведь и так все видит. К тому же, помнится, он у вас до безобразия и всех прощает. Так что уж в твое бедственное положение как-нибудь войдет. Нет-нет, не возражай. Может, я в чем-то и не прав, я не настаиваю. Но мне просто не хочется ввязываться в теологические дискуссии. Сам я в богов не верю и в теологии не силен. Всего лишь высказал свое мнение. Если ты все-таки соберешься домой, не дожидаясь Жака, не ходи пешком. Пусть тебя лучше мафей телепортируют. Он сейчас переоденет штаны и явится, герой-любовник. — Ну как, Ольга, ты готова? — Ага, — неуверенно ответила Ольга, пытаясь разгладить на себе помятое платье. — Только, может, все-таки не надо в парк? А то я в этом платье поспала, теперь оно как и жеванное. Опять ваши придворные смеяться станут. — Не станут, — утешил ее король. — С тобой же буду я. — Можно подумать, они вас так уж боятся. Все равно не удержатся. Его величество засмеялся. Подавляющее большинство моих придворных еще не знают о том, что я жив, и, увидев меня, будут так удивлены, что твое помятое платье даже не заметят. А разговор у меня к тебе такой, что беседовать надо именно в парке, причем не среди деревьев, а на центральной поляне, то есть посреди большого открытого пространства, где нет стен, имеющих уши, и укрытий, за которыми может спрятаться посторонний. — Это правда что-то серьезное? — с подозрением спросила Ольга. — Или вы Киру хотите разыграть? — «Вы смотрите, она может не понять...» «Нет, это действительно серьезно, и очень. Раз ты готова, пойдем». «Тереза, если к тебе кто-то заглянет и будет искать меня, скажи, что я вернусь через полчасика. Сначала зайду к метру и страну, а затем, наверное, вернусь к себе. Или проведаю свою королеву, если окажется, что она слишком долго засиделась у Эльвиры. Пойдем, Ольга». «До свидания, Ваше Величество», — серьезно сказала Тереза и присела к столу, на котором до сих пор валялась папка с рисунками Мафея, недосмотренными вчера. Рисунки эти девушка видела не в первый раз, но всегда с удовольствием рассматривала снова. К тому же Мафей не имел привычки как-то упорядочивать свои работы, и они всегда валялись вместе в одной папке, и старые, и новые, потому для того, чтобы посмотреть новые, все равно приходилось перебирать всю папку. Мофей никогда специально не учился рисовать — Он просто однажды увидел, как работает маэстро Ферро, и ему тоже захотелось, как он сам это объяснил. Его работы всегда были исключительно черно-белыми, углем или карандашом, часто грубоваты, напросочны и схематичны. Но было в них нечто особенное, не оставлявшее сомнения в том, что это рисовал маг. Портреты часто были совершенно не похожи на оригинал, но тем не менее всегда узнаваемы. Если же кто-то указывал Мафею на внешнее несходство, он просто пояснял «а я так вижу». К примеру, король на его рисунках всегда выглядел намного симпатичнее, чем в жизни, и изображался непременно с очень добрыми и грустными глазами. Элмар всегда был то полуголый, то в каком-то варварском наряде, хотя Мафей его в таком виде никогда не видел и видеть не мог. Жак всегда получался разным, то улыбающимся очень-очень хитро, То невероятно печальным. А однажды Моффей и вовсе изобразил его в странном шлеме без забрала, с каким-то оружием в руках, похожим на автомат, с жестоким холодным лицом и совершенно пустыми глазами. Этот рисунок был спрятан у Жака в кабинете, и показал он его Терезе только недавно, после того, как рассказал о себе. «Моффей нарисовал это год назад», — сказал он тогда. «Как он увидел?» «Уму непостижимо. Я ведь ему ничего не рассказывал». Сама Тереза на рисунках юного эльфа всегда была похожа то на Мадонну, то на строгую учительницу. Ольге он вечно пририсовывал невообразимые прически, отчего она ахала и говорила что-нибудь вроде «Ну что ты выдумываешь, сроду я под панка не стриглась!» А также дикий макияж и странные украшения. Впрочем, Ольге шло. Вот и мэтра Альберта, юный художник, почему-то изобразил в шляпе. Только двух людей Мафи никогда не рисовал или просто никому не показывал. Своего наставника и несравненную Азиль. Тереза не спеша пролистывала папку, останавливаясь на новых работах, чтобы рассмотреть их получше. Вот он, метр Альберта, который почему-то так заинтересовал Жака. Тоже не совсем похож на себя. У него кроткие и добрые глаза. А у этого взгляд твердый, жесткий, воинский. Да еще эта шляпа. А вот и Диего. Как же мог Мафей обойти такую достопримечательность? Этот как раз очень похож. Вернее, чужому человеку, может, тоже показался бы непохожим. Но Терезе-то доводилось сталкиваться с его магией, и ей было ничуть неудивительно видеть его таким, с отстраненным взглядом, устремленным в неведомое, и с маленькими эльфами, танцующими на его раскрытой ладони. Вот наш вчерашний знакомец, бесстыжий Хаулиан, точно такой, как в жизни, без малейших искажений. А это кто? Неужели у Мафея есть еще один знакомый эльф? Впрочем, у этого вполне человеческое лицо, так что он может быть и человеком, которого юный художник просто так видит. С эльфийскими глазами и ушами. Хотя узнать человека на портрете Тереза все же не смогла, как ни старалась. Увлеченная размышлениями об этом странном персонаже, она так же, как и Алмар, не заметила приближения господина Флавиуса. Доброе утро! неожиданно послышалось за спиной. «Могу я видеть его величество?» «Доброе утро, господин Флавиус», — охотно откликнулась девушка, оборачиваясь. «Вы всегда так тихо и подходите, испугаться можно». Его величество вышел в парк поговорить с Ольгой о чем-то важном и секретном. Сказал, что через полчасика вернется и пойдет к метру и страну, а затем либо к себе, либо к Эльвире, если ее величество до сих пор не вернется. «Благодарю вас». — вежливо ответил Флавиус и мельком заглянул в раскрытую папку. — Знакомое лицо. Кто это? — Не знаю, — пожала плечами Тереза. — Мне оно не кажется знакомым. — А у вас что, есть знакомые эльфы? — Вовсе нет. Видимо, я где-то видел похожего человека. — А его величество действительно здесь был? — Конечно, — слегка удивилась Тереза, не понимая его сомнений, и снова вернулась к портрету. — Кто же это такой? — «Должен быть кто-то знакомый, раз вы его видели. Хотя я все равно не припоминаю». Глава департамента подошел ближе, присмотрелся пристальнее, затем протянул руку и прикрыл ладонью ухо загадочного эльфа. «А, — небрежно сказал он, — вспомнил. На небезызвестного господина пассионаря махивает. Вот почему он мне показался знакомым, а вам нет». «А вы что, с ним знакомы?» — удивилась девушка. «Лично нет, но на портрете видел». «А с него уже и портреты пишут?» Флавиус терпеливо пояснил. «Для этого в моем департаменте имеется специальный отдел художников. Жаль, что у нас нет фотографии, о которой так часто упоминают переселенцы. Насколько проще все было бы? Но с его величеством действительно все в порядке?» «В полнейшем заверила его Тереза. Он совершенно здоров и в хорошем настроении, и, как всегда, говорит такие вещи, что не знаешь, как на это реагировать. Например... Например, он сказал, что собирает коллекцию гробов, собственных. — Как вам такое невинное хобби? — Да, — как-то не в попад, — ответил Флавиус и попрощался. Ольга оглянулась на окна дворца и с усмешкой сказала. — Представляете, как на нас сейчас будут пялиться? Мы тут с вами торчим посреди поляны, как... Пусть себе пялятся, — пожал плечами король, усаживаясь на скамейку, — лишь бы не слышали. — Так ведь моментально пойдут трепать, будто вы с первого же дня не верны вашей королеве. — А, пусть. Пережил же я как-то, когда трепали о нашей страстной любви с Жаком. — Не бойся, неужели ты думаешь, Кира настолько глупа, что поверит? — Нет, что вы, Кира умница. У меня мало было таких подруг». Обычно, выйдя замуж за моих друзей, они начинали страшно нервничать, когда я общалась с их мужьями. Я очень надеюсь, что Кира этим не страдает, хотя все равно как-то грустно, когда твои друзья женятся. Они после этого отдаляются, уходят в семью, а потом начинаются дети, и у них просто не остается времени. Даже Васька с Люськой, когда поженились, стали не такими, как до того». Я все равно была у них вроде фамильного привидения и постоянно торчала в гостях, но все же заметно было, что я там лишняя. — Оставь эти глупые мысли, — утешил ее король, — ты никогда не будешь лишней для нас. Хотя бы потому, что короли не тратят столько времени на семью, детей и заботы о том, где взять средства для поддержания этой семьи и как прокормить этих детей. — Да ведь дело не в том, — вздохнула Ольга. — Ладно, не обращайте внимания, это я просто, как говорит Диего, ною и жалуюсь. Что вы мне хотели сказать? — Во-первых, — Шалар Третий слегка призадумался, формулируя мысль, — видел я вчера, что с тобой творилось, и пришел в ужас от этого зрелища. — А вы все это помните? — тут же перебила его девушка. — Что было с вами, когда вы были призраком? — Помню. Не перебивай, пожалуйста. — Видишь ли, Ольга? — Все мы смертны, и зачастую смертны намного раньше срока, поскольку живем в жестоком мире. И это следует принимать как закон природы и воспринимать, ну, проще, что ли, более философски. Разве можно так убиваться, пусть даже мы очень и очень хорошие друзья? Мне страшно подумать, что с тобой будет, если твой возлюбленный однажды сложит голову где-нибудь в битве или на виселице, что весьма вероятно при его роде занятий. С ним что-то случилось? Тут же встревоженно перебила его Ольга, сразу вспомнив три памятных беседы о бренности жизни и опасном пути воина, а также последовавшее за этим признание в невеселом пророчестве Мафии. Поэтому он так долго не появляется? — Вы что-то знаете? Скажите хоть, он жив? Или... — Я ничего не знаю, — беззастенчиво соврал король. — Я всего лишь предполагаю, теоретически. — от чего- ты решила, что с ним должно что-то случиться именно сейчас? — — Тогда не предполагайте, и вообще не надо об этом говорить, а то вы мне рассказываете, что к смерти близких надо относиться философски, а сами что вчера сделали, и нечего мне лапшу вешать. — Хорошо, не буду, — согласился Шелар, понимая, что сказать-то, собственно, и нечего, и, во-вторых, у меня для тебя очень неприятная новость. Ты знаешь, конечно, что твои отношения с Кантером уже давно являются всеобщим достоянием, и это есть информация, доступная практически любому, кто пожелает прислушаться к сплетням и сопоставить кое-какие факты. Так вот, я получил сведение, что эта информация уже просочилась за границу, в том числе в Мистралию, хотя страна в общем значении не имеет. Надеюсь, тебе понятно, что это значит? — Мне что-то грозит, — испуганно предположила Ольга. — Тебе грозит не что-то, а совершенно конкретная опасность — похищение, поскольку ты очень подходящая приманка для тех, кто пожелает добраться до твоего возлюбленного, а твой дом — самое подходящее место, где на него можно устроить засаду. — Ну и, разумеется, ты должна понимать, что если уж тебя похитят, то, что бы он ни сделал, тебя все равно дешевле будет потом убить, чем отпускать, поэтому будь осторожнее. — Это как? — растерялась Ольга. — Я объясню более подробно. — Во-первых, смени квартиру, и старым соседям не давай нового адреса, а перед новыми постарайся не слишком мелькать. Я понимаю, просить тебя отказываться от твоей экстравагантной манеры одеваться будет жестоко, но все же придется, ты слишком заметна. — Постойте, как сменить квартиру и не оставлять адреса? А если Диего приедет? — Ольга, ты как дитя малая, неужели он тебя не найдет, ну подумай. Вот приходит он к тебе и видит, что в твоей квартире новые жильцы». Что он сделает первым делом? Верно. Спросит у соседей адрес. А не узнав ничего у соседей, что он сделает? Неужели растеряется, как ты? Вовсе нет. Просто пойдет к Элмару и спросит, в чем дело. Итак, с квартирой разобрались. Во-вторых, я попрошу Флавиуса приставить к тебе пару сотрудников, чтобы заботились о твоей безопасности. Не бойся, надоедать тебе они не будут. Они ребята ненавязчивые и наблюдать будут издали. А ты в свою очередь, постарайся не усложнять им задачу, то есть не теряться в толпе, не ходить по злачным местам, не сворачивать резко за углы и не кидаться неожиданно посреди улицы ловить экипаж. Также весьма нежелательно заводить новые знакомства и вводить в круг своих приятелей новых людей. Очень желательно поменьше выходить из дому и гулять по городу. В частности, сейчас из дворца никуда не уходи. Погуляй с Жаком и Мафеем, пока я не договорюсь с Флавиусом, и его люди не проверят твою квартиру. Кроме того, Ольга слушала долгий перечень инструкций, которые излагало его величество, и не могла отделаться от мысли, что неспроста все это. Все-таки что-то случилось. «Вот, пожалуйста», — равнодушно сказал палач, отставляя пустое ведро. «Вот он вам в полном сознании». Ничего особо сложного, че все так забегали? А ты вставай и не прикидывайся. — Но откуда ты взялся на мою задницу такой умный? — мысленно ругнулся кантор и открыл глаза. Разумеется, прямо перед его носом сияли все те же начищенные до зеркального блеска сапоги. — Ты что, еще не знаешь? — как-то даже взволнованно ответил господин Крош. — Этот мерзавец что-то сделал с Джоанной, и мы до сих пор не можем привести ее в чувство. Мистики только руками разводят и отсылают к магам. Маги точно так же разводят руками и говорят, что туда у них никак не получается пройти, и им непонятно, как туда попала Джоанна. Куда туда, объяснить толком не могут. Босс ужасно разгневан, грозится всех сгноить, если с почтенной матрессой что случится. Меня в первую очередь, потому как боится испортить отношения с господином Факстоном, а тот наверняка обидится». — А она что, его любовница или родственница? — поинтересовался палач. — Не имею понятия, и, честно говоря, мне совершенно не важно, кто она ему. Знаю только, что он в ней души не чает. Я понимаю, Тедди, ты ее терпеть не можешь, и несказанно рад, что она вляпалась в неприятности. Но если ее не удастся достать из этого загадочного туда, босс нас точно сгноит. Он не верит, что такие вещи можно творить в полярговых наручниках, и считает, что мы с тобой где-то сложали. Либо наручники были простые, либо полярк некачественный. В общем, виноваты окажемся мы. Я-то отлично знаю, что полярк был самый качественный, какой только бывает, но босса убедить невозможно, когда он настолько рассержен. Так что бери этого красавца, подвешивай на место, и будем его убедительно просить, чтобы он сам сходил в это траханое туда, в которое нормальные маги не могут пролезть. И вернул Мэтресу ее любящему, кем он там ей приходится». «Провались эти местралийцы и этот их амарго и все прочее. Главное сейчас эту стерву откачать. Я буду просить, а ты убеждать. Как можно интенсивнее, без всякой твоей системы». Господин Крош, также флегматично отозвался палач, на которого рассказ о разгневанном боссе, видимо, не произвел никакого впечатления. «Вы становитесь поразительно похожи на Фернана». Если вы мне тоже начнете советовать, что я должен буду объекту отрезать, я к демонам подам в отставку. Так нельзя работать. Можно подумать, я не знаю, как лучше. Я специалист или двойка на побегушках? Специалист, тяжко вздохнул кроша, и его сапоги нервно затопали по камере. Но ты позволяешь себе такую философскую неторопливость в работе, а дело срочное. Хорошо, я попробую быстрее. Но все же. А ладно. «Кстати, а вылить на вашу бесценную мэтресу ведро воды вы не пробовали?» «Обижаешь, мы чего только не пробовали, в том числе и ведро воды. Представляю, что мэтреса устроит, когда проснется. За испорченную прическу и размытый макияж... Ну, поднимай, время же идет, а босс все больше злится». Кантер почувствовал, как его рванули заскованные руки и поставили вертикально. «Ну, не совсем, частично. На колени, если точнее». «Ну что?» Поговорим? Спросил палач добродушно улыбаясь. Или подвешивать? Поговорим, согласился Кантер. Возвращаться в кошмары за какой-то задрипанной бабы у него не было никакого желания. Какая кому нахрен разница, есть она или ее нет? Можно исходить. Только ведь едва он закончит с ней, как господа тут же вспомнят свои предыдущие вопросы, которые сейчас для них временно померкли перед гневом босса. — Значит, надо как-то исхитриться и походить подольше, что ли, или попробовать поторговаться? — Приятно слышать, — неприязненно отозвался господин Крош, прекращая беготню по помещению и приземляясь на стул. Кантор, наконец, смог увидеть его целиком. — Здоровый мужик, крепкий, это вам не Фернан, этого так просто на жаровню не посадишь. — Что ты с ней сделал, скотина? — Скажите спасибо, что не убил проворчал Кантер и подумал, что мальчишка попался тогда очень вовремя. Если бы не он, ведь прикончил бы. И сейчас эти милые ребята, получив генеральные нагоняя от своего босса, либо с удвоенной силой задавали бы прежние вопросы, либо убивали бы очень больно и медленно. — Пасть заткни, герой. — Спасибо ему. — Еще раз такое вякнешь, мигом подвесим. — Отвечай, дерьма, кусок. Куда ты ее запроторил? — Туда. — ничуть невежливее ответил Кантер и, не удержавшись, добавил. — Маги вам все правильно сказали. — Куда туда? — В одно место, которое знаю только я. — Ты себе цену не набивай, урод, а чтоб через пять минут она была в полном порядке. А через шесть минут я опять буду висеть, и вы меня будете спрашивать, где остальные. Нашли дурака. — Ты будешь висеть прямо сейчас, козел, ты понял? — — А если вы меня подвесите сейчас, я ее убью. Мне так или иначе терять нечего, а нагадить вам напоследок будет приятно. Босподи, рассердится еще больше. — Нет, ты посмотри на него, — взъярился господин Крош. — Этот подлец торговаться вздумал? — А что ему еще остается, — пожал плечами палач, — и вы бы на его месте торговались. Так что, подвешиваете или доложите боссу, что объект желает торговаться?» Кантер молчал, наблюдая за тяжкой работой мысли на челе господина в блестящих сапогах. Разумеется, господину невыносимо хотелось подвесить нагловами местралийца немедленно и дать волю своей злости, но как-то боязно было. Вдруг и правда убьет, босс и в самом деле придет в ярость. Кто его знает, блефует он или в самом деле может? Ведь ухитряется же колдовать в полиарге. — Станут опять пытать, точно убью, — подумал Кантер. Как только потеряю сознание и попаду в лабиринт, найду и придушу, чтоб знали. А потом, может, им какую-нибудь лажу можно будет втюхать. Поверят, если не прикончат на месте. Разгневанный взор господина Кроша вдруг остановился, словно наткнувшись на что-то интересное. — Тедди, — окликнул он, — а ну-ка поверни эту рожу другой стороной. А теперь обратно. — Ах, сволочь, так это он и есть! — Кто? — равнодушно поинтересовался палач, отпуская подбородок Кантера. — Это Кантер, любимчик Амарга, чтобы он сдох, зараза. Босс его зачем-то очень хотел. Пойду все-таки доложу. Подвесить успеем. Кстати, где этот придурок фернан Да где? — задницу свою припаленную лелеет, — усмехнулся Тедди. — А что? — Босс велел его уволить. Я же говорил, он сегодня рассержен. Так что займись. «А если он успокоится и передумает?» «А если он спросит, выполнен ли приказ?» «Я скажу, что мы ждем, не передумает ли он?» «Не дури, Тедди! Этого пока пусть отведут, а ты займись Фернаном. Это ж быстро!» «Да мне не трудно. Сейчас займусь». «Босс что-то конкретное говорил или все равно как?» «Все равно». «Ну и ладненько. Тогда действительно быстро». Кантер представил себе, как душка Тедди сейчас с милой улыбочкой пришьет бедолагу Фернана, который мешал специалисту работать и едва сдержал усмешку. Ему почему-то было приятно это представлять, и от этого разорванное ухо почти переставало болеть.